У, какие крупные проекты и гешефты, какие банковые операции и биржевые спекуляции мерещатся ему в тумане. Словно в дивной фантасмагории, миллиарды калейдоскопически как-то и радужно сменяются миллиардами. А ему все ни почем, потому неиссякаемый источник. И вот он подписывает брачный контракт с Тамарой. Теперь они жених и невеста. Начинается хасуно, свадьба. Их ведут в торжественной процессии к венцу, ставят на сорное сметье под великолепным венчальным балдахином и совершают свадебный обряд. Милейшие еврейские музыканты гремят в честь им обычную поздравительную кантату «Мазел Тоф». Молодых сажают за свадебный стол и угощают рисовым супом, эту золотую свадебную ухой. Батханы импровизируют для них под музыку весёлые куплеты. Дедушка с бабушкой став надлежащую позутуру, деликатно, цирлях манирлях танцуют хуппа-минуэт. И просто умимительно глядеть на этот их деликатный старяковский танец. Выплясывают и прочие гости особые свадебные танцы. Луялов эс рок. Ты понимаешь ли, шелопут ты, говорит Айзику Рабби Саламон. Какую тебе все добрые люди оказывают честь, почёт? Это тебе вознаграждение за твои заслуги и за заслуги твоих предков. И все гости приносят Айзику поздравления, и пожелание счастья и благополучия. Наконец, вот сюрприз-то. Вот куда проникла его слава. Сам Гамбета и сам Кремье и Ротшильд и Монтефиоре шлют ему поздравительные телеграммы. Все знаменитые адвокаты и ходатай господа Бенштоки и Пупштоки, Куперники и ему перники. Братья Гантоверы и Пассоверы со всем остальным своим Сонмом и Кагалом на перерыв, чуть не до драки между собой, предлагают ему свои услуги для ведения всевозможных его гражданских исков, дел и процессов. А коли и нет их, так и выдумаем. Рабби Афенбах посвящает ему свою новую оперетку. Блейх Рэдер и все остальные банкиры, берлинские, гамбургские, бреминдские, амстердамские и прочие и прочие и прочие приглашают его в свои компаньоны, в почётные директора своих банков. Атовсюду предлагают ему всевозможные акции, облигации, ценные бумаги. На всех биржах гремит одно только имя Айзика Шацкера. Газеты посвящают ему сочувственные и передовые статьи, телеграфное агентство Вульфа аккуратно извещает о том, с кем он виделся и что замечательного сказал. Персидский шах присылает ему орден Льва и Солнца. Производят его наконец сразу в чин действительного статского советника и жалуют баронский титул. Генералы с петушками перьями И даже министры в звёздах терпеливо ожидают в приёмной, пока их не соблаговолят поодиночке пригласить на аудиенцию в его кабинет. Да что ему все эти министры, если одно его собственное правление равняется четырём министерствам? Какая масса людей у него служит, а в совете его заседают все генералы, все бывшие сановники, губернаторы, директора департаментов, и он всем им платит жалованье и отпускает наградные деньги. Он сам живёт и даёт жить другим. Таков принцип Айзи Кашацкера. Он берёт миллионные подряды, получает выгоднейшие концессии, даёт за это в департаментах, канцеляриях и будоарах солидные взятки в целые сотни тысяч. Строит здания, мосты, железные дороги, Поставляет на армию сухари и подметки, Жертвует сто тысяч на реальное училище. Черт с ним, куда не ни шло.